Вот что рассказала группа лиц, из коих ныне почти все уже умерли, о последнем появлении Консуэла на театральной сцене. Это произошло в Вене около 1760 года. Певица была тогда лет тридцать. Говорят, что она стала красивее, чем в ранней юности – Непорочная жизнь, нравственное спокойствие, непритязательность помогли ей сохранить всю силу своего обаяния и своего таланта. При ней находились прелестные дети, но никто не знал ее мужа, хотя молва гласила, что у нее есть муж и что она неизменно ему верна. Фарпора, совершивший много поездок по Италии, вернулся в Вену и поставил на сцене императорского театра свою новую оперу. Последние двадцать лет жизни этого композитора так малоизвестны, что ни в одной из его биографий нам не удалось обнаружить название этого последнего произведения. Мы знаем только, что Парпорина выступила там в заглавной роли с несомненным успехом, Исторгнув слезы у всех придворных, императрица удостоила ее своего одобрения. Но в ночь, последовавшую за этим триумфом, Парпарина через какого-то таинственного посланца получила известие, преисполнившее ее ужасом и отчаянием. Ровно в семь часов утра, то есть в тот момент, когда к императрице обычно являлся ее верный слуга, который именовался полотером ее величества, его обязанности состояли в том, что он открывал ставни, растапливал камин, натирал полы, пока императрица понемногу просыпалась. Итак, ровно в семь часов утра парпарина, завоевав с помощью золота и красноречия всех стражей, стоявших на пути к покоям августейшей особы, Оказалось, у дверей ее опочивальни. «Друг мой», — сказала она полотеру, — «мне необходимо броситься к ногам императрицы. Жизнь одного благородного человека находится под угрозой. Честь целой семьи задета. Если я не увижу ее величество сию же минуту, через несколько дней может совершиться страшное преступление. Я знаю, что вы не неподкупны, но знаю также, что вы добры и великодушны. Так говорят все». Вы добились для некоторых лиц таких милостей, о каких не посмели бы просить самые знатные из придворных. «Боже великий!» «Вас я вижу, моя дорогая сеньора?» — воскликнул полотер, выронив метелку и всплеснув руками. «Карл!» — воскликнула в свою очередь консуэла. «Благодарю тебя, Боже, я спасена!» «У Альберта...» Есть ангел-хранитель даже в этом дворце. «У Альберта», — повторил Карл, — «так это Альберт в опасности. В таком случае входите, сеньора, пусть даже меня уволят за это. Хотя Богу известно, что я стал бы жалеть о своем месте, ведь здесь я делаю хоть немного добра и служу нашему святому делу лучше, чем смог бы служить ему в любом другом месте. Но раз речь идет об Альберте...» Императрица добрая женщина, когда она не управляет государством, шепотом добавил он. Входите же. Все подумают, что вы пришли раньше меня, и пусть вина падет на мошенников лакеев. Они недостойны служить королеве, потому что все время лгут ей. Консуэла вошла. И императрица, подняв отяжелевшие веки, вдруг увидела ее коленопреклоненной, почти распростертой ницу подножия своей постели. «Что это?» — вскричала Мария Терезия, набрасывая на плечи одеяло своим обычным царственным жестом, в котором на этот раз не было ничего наигранного, и, приподнимаясь с подушек, такая же великолепная и грозная в ночном чипце, «Какое бывало на троне, с диадемой на голове и со шпагой у пояса?» «Ваше Величество!» — промолвила Консуэла, «Я, смиренная ваша подданная, несчастная мать, убитая горем жена, и в отчаянии на коленях молюсь о спасении жизни и свободы моего мужа». В эту минуту в комнату вошел Карл, притворяясь крайне удивленным. «Презренная!» — вскричал он, разыгрывая ужас и возмущение. — Кто позволил вам войти сюда? — Благодарю тебя, Карл, — сказала императрица, — за твою бдительность и верность.